Человек без легких. Как-то, мечтая о Гоше, я пыталась вспомнить, с какой стороны у него шрам на спине. И не смогла. Когда мы в следующий раз оказались в постели, я проверила и ухнула. Обе его лопатки были перечеркнуты чуть впалыми, давно затянувшимися надрезами. Так тебя вскрывали, как мясник поросенка, мальчик мой. А еще смотри вот тут на локте. Это я просто упал. И звонкий смешок. Ну и как тебя не любить? Под ребрами шрам от кислородной трубки, размером с 5-рублевку. Китайский карпик шлюпает губами на рукаве с недобитым фоном. Пошлейшая розочка распускается на правой кисти. Идеально круглая родинка темнеет на внутренней поверхности левой ягодицы. Впору рисовать картон для прогулок в поисках артефактов. Столько ослепительных сокровищ, недоделок, маячков. Каждый из них воспет, по заслугам расцелован. Некрос пошел восемнадцать лет, пришлось оттяпать кусок левого легкого. Лет через пять все повторилось справа. Тяжелые твои легкие, судьбина твоя нелегкая. Нагрузку берет на себя сердечко. Тук-тук-тук-тук. Калашматит без продыху, как у здоровых прибеги Только ты уже час лежишь в моих объятиях, а оно все... Страшно прислониться ухом к твоей груди. Все сует крови. Да куда же твое сердце спешит голову чертя Не поймаешь, не догонишь. Ну запнется, что делать будем? Разве успокоишь его? Но ну, вот полюбить-то можно. Нездешний твой свет заложен анатомически. Лирика — продолжение физики, ее отражение. Сердце бьет обратный отсчет. Бьет твое сердце меня, а убьет тебя. Ну то, то когда еще будет? А сейчас мы лежим на траве, в солнечных мурашках, близко-близко. И в высоком небе летит птица. И если смотреть на нее достаточно долго, то поймаешь в животе холодок восторга, будто сам рассекаешь небо пополам.